Голова 33. Хмурые тучи опустились так низко, что казалось, будто одинокая башня, торчавшая уродливым столбом на острове, специально их притягивает, чтобы проделать дырку в небе. Впрочем, это было не единственным новшеством в мире Радека. Если раньше тучи просто нависали над островом, подобно пуховой перине, то теперь они очень резво двигались, причем по кругу, Заворачиваясь в жутковатого вида воронку. Тебе это действительно нравится? не неприязненно устоялся в небо и передернул плечами, словно от озноба. А нельзя сменить эндураж на что-нибудь более привлекательное. Солнышко, пушистые облачка, а? Под солнцем ты тут очень близко и жаришься, Резона заметила молодая женщина с волосами цвета спелой пшеницы. уютно устроившись в кресле у накрытого для чаепития столика. мне нет, все равно. Это тело совсем не реагирует на окружающую среду. А вот ты на открытой площадке загоришь до золотистой корочки. Мы же не знаем, сколько времени придется ждать». «Ну тогда пусть туча хотя бы не крутится волчком», — Даня капризно скрил губы. «Меня мутит». «Прости, мне это показалось забавным». Но в голосе Дара послышалось разочарование. Какое-никакое развлечение. Ладно, пощежу твой вестибулярный аппарат, согласилась она, и вращение облаков сразу прекратилось. А кого мы тут ждем? Даня уселся в кресло и глотнул любезно приготовленного хозяйка чаю. Мужчину или женщину? Женщину. На губах хозяйки острова искала мечтательная улыбка. Вернее, совсем юную девушку. А кто она? Чувствовала, что творца, взявшего на себя обязанности пекать разрушительницу, буквально распирает от любопытства. Вряд ли она была подругой Дары, выдвинул он свою версию. Значит, это возлюбленная Радека. Просто родная душа. Разрушительница забралась в кресло с ногами и положила голову на спинку, словно на участливо подставленное плечо. «Мне нужно поговорить с Илсой». объяснить, что случилось, и попросить прощения. «Зачем — Зачем? — удивился Даня. — Это же не ты обидела обедняжку. — А кто? Дара, суждающая, покачала головой. — Все, что Радок делал, чувствовал и думал, теперь принадлежит мне. Я даже не всегда могу понять, кому принадлежат мои воспоминания. И я только называю себя Дарой, но на самом деле я теперь ощущаю себя другой личностью. А в чем другое? В голосе Дани послышались тревожные нотки. Мне больно, и жить не хочется. Дар обжалась в кресло, словно пыталась укрыться в его утробе, как в норке. Умом я понимаю, что эта боль принадлежит Радоку, но от этого не легче. Теперь-то Радок — это часть меня, и его боль тоже. Она сводит меня с ума. Порой мне даже кажется, что я не справлюсь и потеряю контроль. «Конечно, справишься», – поспешил подбодрить свою подопечную творец. «Вспомни, ты ведь всегда умела успокоить своего брата, настроить его на позитив, зарядить своим жизнелюбием». «Жизнелюбием?» Глаза Дары вдруг сделались пустыми и холодными, как клубящиеся тучами небо над башней. «Да я вообще не представляю, как жить дальше, когда на моей совести сотни загубленных душ». «Не на твоей». Попытался возразить Даня. Но, встретившись взглядом с разрушительницей, умолк. «Прости, я понимаю, что сознание Радыка сделалось частью тебя. Но ведь основу твоей личности все-таки составляет дара. Она же никого не убивала. Знаешь, чего мне сейчас хочется больше всего?» Разрушительница мечтательно закатила глаза. «Вернуть свою прежнюю жизнь?» Навскидку предположил Даня. «Забыть прошлое». Дара печально улыбнулась. «Думаешь, только у Радыка имеются тяжкие воспоминания. Мужчина, которого я любила больше жизни, погиб в катаклизме, произошедшем по вине Радека. По сути, по моей вине. Каково это — жить, зная, что погубила любимого? И я теперь все чаще думаю, что мой создатель был прав. Разрушителю не место в этом мире». — Это не твои мысли, — поспешил мешаться Даня. — Это Радок не мог вынести грузы вины, и ты невольно заразилась его суицидальным настроением. Милая, тебе нужно как-то дистанцироваться от его воспоминаний, иначе быть беде. — Не переживай. Дара горько усмехнулась. — Я вовсе не хочу отплатить черной неблагодарностью приютившего меня Фениксу. Я же понимаю, что преуплатившийся разрушитель... Это угроза для местных жителей. Нам всем сильно повезло, что при слиянии сознания разрушителей доминантной стала личность Дары. В голосе Дани послышалось облегчение. Но он явно рано расслабился. Ты не понимаешь. Женщина сокрушенно покачала головой. У каждого живого существа имеется свое предназначение. И у меня оно тоже было. Вот только разрушитель свое предназначение выполнил. освободил своего создателя из тюрьмы. И теперь из моей жизни исчез смысл. Это неправда, принялся жаром возражать Творец. В твоей жизни есть смысл. Человеческий. Может быть, разрушитель и не был сотворен человеком, но он им стал. Ну и в чем состоит смысл жизни людей? Дарас снисходительно улыбнулась. В том, чтобы служить пищей для машины, управляющей миром? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Что тут скажешь? А в голосе Творца послышалась горечь. Авторы проекта «Человечество» действительно предполагали использовать нас исключительно как скот. Вот только своим исполнителям венам они об этом по понятным причинам не сказали. И те не заложили в свои творения стремление быть съеденными. И что же они заложили в качестве цели существования людей? Заинтересовалась Дара. «Живите, размножайтесь и населяйте землю», процитировал да неизвестные строчки из Писания. Примерно так. По сути, у людей нет никакой конечной цели, к которой они должны двигаться. Смысл нашей жизни заключается в том, чтобы просто быть. Это сам путь. а не то, что находится в конце этого пути. Бесцельное движение? Дара с сомнением покачала головой. Но почему же бесцельное? Взгляд Творца затуманился, словно он вдруг осознал, куда его ведет его собственный жизненный путь. Человечеству не дали единой цели, поэтому каждый из нас выбирает свою цель сам и изменяет ее по мере надобности. Какая-то — Беспрецедентная вольница, — заметила разрушительница. — А мне, пожалуй, это нравится. Можно попробовать. — На самом деле ты давно уже встала на этот путь, который составляет смысл человеческой жизни. Даня покровительственно улыбнулся. — Просто ты пока не осознала, куда этот путь должен тебя привести. — Может быть, это от того, что над тобой давлело твое предназначение разрушителя. — Но теперь ты свободна. И можешь сама выбирать, куда идти. Кто вы такие? Раздался со стороны лестницы голос Илсы. Это она? Дани повернулся к своей подопечной и буквально застыл на месте. В глазах женщины была такая адская смесь радости и страдания, что невольно хотелось отвести взгляд. Здравствуй, Илса. Голос разрушительницы оказался таким же предателем, как ее глаза. Он был тихим и дрожащим, как печальный гитарный аккорд. Ты можешь звать меня Дарой. Радека больше нет? Инсу словно ударили. Бедняжка вся скокожилась и поникла. Они его все-таки убили. К черту эту игру! Разрушительница решительно поднялась из кресла и обняла погрузившуюся в горестный ступор девушку. Я и есть Радок. Она словно нырнула в ледяную купель. а еще дара. Их сознания соединились, понимаешь? Если это была попытка успокоить расстроенную девушку, то следует признать, что она с треском провалилась. Та половинка разрушительницы, которая когда-то была радыком явно переоценила гибкость Илсиной психики. Поэтому вместо слез радости вызвала у бедняжки только резкое отторжение. «Отпусти меня, сумасшедшая!» взвизгнула, осчастливленная мнимым возвращением своего возлюбленного девушка. «Я тебя не знаю». Она вырвалась из рук Дары, отскочила от нее на пару метров и бросилась бежать вниз по лестнице. Наверное, если бы организаторы всей встречи были более расторопными и сразу бросились в погоню за перепуганной беглянкой, то успели бы ее отловить. Но они решили проявить понимание и дать ей время, чтобы успокоиться». В конце концов, смысл задуманного дара мероприятия заключался вовсе не в том, чтобы довести бедняжку до истерики, а как раз наоборот, чтобы с ней помириться. Увы, тут она конкретно облажалась со своей щепетильностью. Тех нескольких минут, которые хозяева отвели гости на рефлексию, Илси вполне хватило на то, чтобы не просто успокоиться, а еще и сбежать домой. За ней Дара решительно протянула руку своему спутнику. «Тебе нельзя появляться в базовой реальности», – замотал головой Даня, пряча руки за спиной во избежание непродуманных действий своей подопечной. «Твой создатель сразу тебя вычислит и уничтожит». «Давай я переправлю эту строптивую девчонку на Феникс», – предложил он. «Там и поговорите по душам. А потом доставлю ее домой в целости и сохранности». На том заговорщики и перешили. Разрушительница отправилась в свое укрытие на Фениксе, а Даня на поиски беглянки. Долго ждать возвращения охотника за нервными барышнями не пришлось. Буквально через два часа Даня объявился в доме временного проживания Дары, сжимая в объятиях брыкавшуюся, как молодая лошадка, Илсу. И вот тут случилось нечто совсем неожиданное. Глаза девушки закатились, и она повисла на руках своего похитителя. Предположить, что она грохнулась в обморок от страха, было как-то нелогично. Ведь до момента появления на Фениксе Исла появляла себя настоящим бойцом. Но тогда что могло быть причиной ее отключки? Странно. Она же и раньше совершала перемещение между реальностями. Озадаченно пробормотал Даня. Что могло пойти не так? Он отнес похищенную барышню на диван и принялся приводить ее в чувство. К счастью, долго гадать о причине столь резкого недомогания Илсы не пришлось. Ресницы девушки затрепетали, и на встревоженных похитителей уставились глаза, полные недоумения, и в то же время, ну да, облегчение, что ли. «Что вы со мной сделали?» Голос Илсы был спокойный и, пожалуй, даже отстраненный. «Почему я вспомнила?» Она не договорила, ее глаза наполнены слезами. «Где мой барни?» Похитители переглянулись и синхронно пожали плечами. Наверное, это выглядело даже забавно. Однако всем участникам сей полной драматизма сцены было явно не до Я забрал только тебя одну, — принялся оправдываться Даня. — Там больше никого не было. — Ну ты не переживай. Вы поговорите, и я принесу тебя обратно на землю. Никто не причинит тебе вреда, правда? Прости, Илса. Дара тоже решила вступить в разговор. Мы не думали, что ты так испугаешься. Кто ты такая? Голос девушки окреп, а тон сделался требовательным, словно это она была тут хозяйкой. Я не знаю, как тебе объяснить, замялась разрушительница. Я одновременно и Радок, и Дара. Теперь они сделались одним сознанием. Понимаешь? Дани решил, что пришла пора внести в ситуацию полную ясность. Когда сознание переносится в другой мир, то оно объединяет все свои части. На Земле Радек и Дара были двумя частями одного сознания, а здесь, на Фениксе, они объединились. Несмотря на путанность объяснения, в глазах Илсы вдруг вспыхнуло искра понимания. Правда, как вскоре выяснилось, причиной была отнюдь не судьба двух разрушителей. «Это не Земля, а другой мир?» Девушка удивленно осмотрелась. Но не обнаружив каких-либо экзотических деталей обстановки, подозрительно сощурилась. А вы меня не разыгрываете? Это же обычный деревенский дом. На земле таких полно. Просто этот мир создавал бывший житель земли, поспешил заверить недоверчивого гостю Даня. Он называется Феникс. Я действительно перенес тебя в другой мир. Значит, я его не потеряла. В голосе девушки послышалась такая радость, словно она нашла драгоценный клад. Барни был просто частью моего сознания, а теперь стал мной. Так и вот почему я все вспомнила. Это его память. Слова Илсы так сильно смахивали на бред сумасшедший, что похитители совсем растерялись. Наверное, они бы даже сочли необходимым усыпить бедняжку и срочно отправить ее обратно на землю. Но, к счастью, девушка продолжила свой рассказ, который хоть и убедил слушателей в ее вменяемости, однако заставил усомниться в правдивости, поскольку отдавал галимой мистикой. «Я его сама создала, понимаете?» Она обвела застывшую в трансе аудиторию победоносным взглядом. «Мне ведь пришлось прожить в Австралии несколько десятков лет, а там много всяких тварей. Барни был моим защитником». А когда мое сознание перевоплотилось, он остался в Австралии один. Но почему же он тоже не перевоплотился? Погоди, остановил этот поток сознания Даня. Ты хочешь сказать, что сознательно расщепило свое сознание, чтобы защититься от астральных жителей? Но как тебе это удалось? Мне помог тот же тип, который и устроил мне ссылку в мир посмертия. Илса презрительно совсем... Не по-дамски усмехнулась. Видимо, совесть его заела. Вот и решил помочь. Только он думал, что я останусь там навсегда. Но я вернулась. А вот барни нет. Наверное, он никогда не был полноценным сознанием, предположил Даня. Тебе же нужен был просто защитник. Что-то вроде дрессированной собаки. Волка. Глаза Илсы затуманились от подступивших слез. Чаще всего он был волком. но иногда птицей или маленьким зверьком, вроде ласки. А когда нужно было кого-то серьезно пугать, то вообще жутким монстром. Бедняжечка. Девушка сочувственно вздохнула. Как же ему, наверное, было одиноко. Зато он сохранил мою память о прошлом воплощении. А когда ты перетащил меня в другой мир, сознание барни объединилось с моим. И я тоже все вспомнила. Ты помнишь свою прошлую жизнь? Дрожь в голосе Дары выдал ее волнение. «А Радека, ты помнишь? Вы точно должны были встречаться. Это бы объяснило, отчего я его к тебе так тянуло. Может быть, вы были любовниками?» «В прошлой жизни я была мужчиной». Илса снисходительно хмыкнула. «И у меня были традиционные предпочтения. Если Радека в прошлой жизни не звали Ильярой, то нас вряд ли связывали интимные отношения». «Рабика в прошлой жизни звали Мартином», – пробормотала Дара. «Мартин?» Это имя произвело на Илсу такой убойный эффект, как будто рядом взорвалась бомба, ее контузило. «Теперь все понятно». Она жалко улыбнулась. «Алик, так меня звали в прошлой жизни. И Мартин были лучшими друзьями, почти братьями. У них была одна жизнь и одна судьба на двоих. Даже умерли они вместе». «Так вот почему барни не мог причинить вреда Радеку, хотя я и пыталась его натравить. Он узнал своего друга». «Знаешь, а ведь Радек поначалу принял тебя за очень могущественную ведьму», — повинилась Дара. «Даже свои чувства к тебе считал наваждением. Ты уж не держи на него зла, пожалуйста. Его подозрительность была просто следствием профессиональной деформации. А он сейчас может меня слышать?» Илса так разволновалась, что даже забыла дышать. — Прости, личность Радека растворилась моей. По губам Дара проскользнула печальная улыбка. — Я не смогу вернуть тебе друга. Но если ты позволишь, я была бы счастлива стать твоей подругой. Илса жалобно склипнула, но не успела расплакаться, поскольку выяснение отношений двух бывших друзей вклинился Даня. — Странно. Он задумчиво пожевал губами. «Если Алик и Мартин умерли вместе, то почему в этой жизни между ними образовалась такая разница в возрасте?» «Вместе, но по-разному». Глаза Илсы вдруг потемнели, словно два солнышка закрыла грозовая туча. Мартин спрыгнул в ледяной колодец, а Алик не смог за ним последовать и замерз в ледяной пещере насмерть. «А какая разница, как умирать?» а задача на нахмурила дара. Ну, тут все просто. Данин занял позу поудобней и принялся просвещать безграмотную публику. Время, которое сознание проводит в мире посмертия, напрямую зависит от того, насколько быстро распадутся все его тела, как физическое, так и тонкое. Только после полного распада он может заняться созданием нового тела, в котором сознание и возвращается в мир живых. Колодец разрушает тело мгновенно и до основания, поэтому перевоплощение происходит очень быстро. А заморозка консервирует физическое тело и тем самым не позволяет сознанию перевоплотиться. Пару секунд Дара удивленно хлопала ресницами, а потом вскочила на ноги, подхватила Илсу и закружила ее по комнате, хохоча во всю горло, как умалишенная. Да что случилось-то? Даня озадаченно уставился на кружащуюся парочку. «Чудо!» Дара остановилась и сжала в объятиях ошарашенную подругу. «Илса, мне тебе послал Создатель!» С чувством заявила она. «Теперь я знаю, почему мой Томи до сих пор ко мне не вернулся. Ведь его тело заморозила ледяная волна. Но ты же не собираешься отправиться на остров Бессмертных и его размораживать?» перепугался Даня. Твой создатель только того и ждет, чтобы ты сделала эту глупость. Давай я поговорю с отцом. Он придумает, как растопить лед в той пещере. Илса, если хочешь, могу попутно вернуть тебя домой. Может быть, ты останешься?» В голосе Дары послышались откровенно умоляющие нотки. «Ненадолго», — принялась упрашивать она. «Расскажешь мне историю дружбы Алика и Мартина?» Долго уговаривать Илсу не пришлось. Ей самой очень хотелось остаться. Ведь душа ее лучшего друга все еще жила в теле Дары, и она чувствовала с ней связь. Впрочем, для Алика и сама Дара не была совсем уж чужой, поскольку он нянчил малютку-разрушительницу в первый год ее жизни. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе». Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поначалу все разговоры двух женщин действительно крутились вокруг воспоминаний Инсы. Но вскоре бывшие друзья оставили свое прошлое в покое, потому что стали подругами в настоящем. Несколько дней новые старые подруги расставались разве что ночью, да и то относительно, поскольку спали они в одной комнате. А вот потом в форматах общения начал меняться. В нем все большую роль стал играть внешний фактор – олицетворенный единственным мужским персонажем в теплой дамской компании. Причем по странному истечению обстоятельств удары постоянно находились неотложные дела, и Илса оставалась наедине с Даней. Но гостья не жаловалась на недостаток внимания со стороны подруги. Если честно, она его практически не замечала, поскольку творец коварно оккупировался ее мысли и чувства.